Глава пятая. Подлог. Двумя месяцами ранее. Россия, Москва. Центральный офис банка «Русский старт». «Сбежим сегодня пораньше», — Амина заговорчески подмигнула Кириллу и по-хозяйски на крае его стола, сдвинув в сторону кипу бумаг. «Такая весна за окном, м?» Заглядение. Кирилл оторвал взгляд от монитора компьютера и виновато улыбнулся. «Хотелось бы, но сегодня не могу. Мама в больнице, ты же знаешь». Я обещал прийти. «Ей уже сделали операцию?» Амина постаралась придать голосу как можно более участливую интонацию. «На завтра назначена, поэтому мне надо к ней. Она нуждается в моей поддержке». «Я могу пойти с тобой?» заявила Амина, и по вытянувшемуся лицу Кирилла догадалась, что такого выпада с ее стороны он не ожидал. «Я обязательно тебя с ней познакомлю, но после операции, спустя недельку-другую, ладно? Она, конечно же, очень обрадуется, но радость — это тоже стресс. И это не я придумала, так говорят врачи. Пока что и жизненно необходимо спокойствие. Сердце в таком состоянии, что жизнь висит на волоске». Амина изобразила на лице понимающее выражение и вздохнула, но отступать не собиралась. «Ой, ну не обязательно знакомить. Я подожду тебя в коридоре. Ну что ты? Я могу пробыть там не один час. Какой смысл тебе торчать в больнице весь вечер? Сама ведь говоришь, такая весна. Ну, сходи куда-нибудь с подругами. Ага. Амина наморщила лоб. Она догадывалась, что визит к больной матери Кирилл выдумал. И как только закончится рабочий день, он и Камила отправятся любоваться весной вдвоем. Проигрывать она не любила и поэтому настроение у нее сразу испортилось. «Я подожду тебя в больнице столько, сколько надо!» Она пошла на пролом, зная, что на это Кириллу нечего будет возразить. Но он не подал виду, что раздражен настойчивостью Амины, непринужденно улыбнулся и притянул ее к себе со словами. «Ну, прямица ты моя! Вся в отца! Вообще-то я похожа на маму!» ворчливо произнесла она, уткнувшись в его плечо. «Она была китаянкой!» «Да?» Кирилл отсторонился и удивленно посмотрел на нее. «Но глаза у тебя не такие, не азиатские. Глаза папины, большие, а черты лица мамины. Очень привлекательные черты. Твоя мама, вероятно, красавица. Была, — поправила его Амина. — Была красавицей. Ее больше нет с нами. «Ой, извини, мне жаль. Что с ней случилось?» Кирилл изобразил наигранное сочувствие, но взгляд его обжигал холодом равнодушие. «Я не знаю. Она просто исчезла, и все. Ушла из дома и не вернулась. Спустя три года поиски прекратились, и ее официально объявили пропавшей без вести. Не нашли никаких следов. Ужасно! Нужно было продолжать искать. Бывает, пропавших людей находят через много лет. Человек может внезапно потерять память от травмы, к примеру, или из-за инсульта, и поэтому не способен объяснить, кто он и откуда. Мама, к К тому была не Амина прижала ладони к вискам из-за резко накатившего приступа головной боли. Но, скорее всего, ее уже нет на этом свете. У меня словно опустело что-то внутри в тот день, когда она исчезла. Будь она жива, такого чувства не возникло бы. Да и отец. Подозреваю, он тоже это почувствовал. Послушай, прости, что разбередил твою душевную рану. Кирилл встал из-за стола и обнял Амину за плечи, успокаивающе погладил по спине и сразу же отсторонился. Сочувствие в его глазах теперь казалось почти искренним. Да ничего. Амина сползла со стола и выдавила улыбку. Десять лет прошло. Затянулась рана. И знаешь, поезжай в больницу без меня. Я тут вспомнила, что не закончила один отчет. Пожалуй, задержусь сегодня. Он даже не постарался скрыть облегчение. Что ж, пусть. Так и быть. Еще немножко порезвиться со своей Камилой. Пусть думает, что он все еще на воле. Скоро Амина укоротит ему поводок. Она не допустит, чтобы его отношения с Камилой зашли слишком далеко. На следующее утро Амина первым делом проверила почтовый ящик внутренней электронной почты на своем рабочем компьютере. Фотоотчет о проведенном Кириллом вечере, уже поджидал ее там. Его прислал один из водителей, работавших в банке, который иногда подрабатывал сыщиком. В прошлом он был следователем в уголовном розыске. Амина Он что отец использовал этого водителя, когда нужно было проследить за каким-нибудь мутным, по его мнению, клиентом. Водитель без лишних вопросов взялся за поручение Амины и выполнил его блестяще. Ему удалось сделать снимки с близкого расстояния и запечатлеть на них самые романтические моменты. Вот Кирилл и Камила за столиком в кафе. Они сидят так близко, что почти соприкасаются носами. Глаза их лихорадочно блестят. А вот они в машине Кирилла, которая, кстати, куплена в беспроцентную рассрочку, одобренную отцом Аминой. Заехали в какой-то закоулок подальше от посторонних глаз. Снимков так много, что при быстром перелистывании кажется, будто смотришь видеоролик. Амина щелкала мышкой и все больше мрачнела. Она только что увидела их первый поцелуй. В том, что он стал первым, она не сомневалась. На это Показывали их нерешительные, неловкие движения. Особенно Кирилл выглядел робким. А Камила казалась испуганной. Вцепилась в него двумя руками и зажмурилась. Значит, мама в больнице, да? Амина изо всех сил шарахнула кулаком по столу. Так что подпрыгнули телефоны и подставки с канцелярскими принадлежностями. Но этого ей показалось мало. Шторм, нараставший внутри, требовал выхода. Она схватила дырокол и запустила им в дверь. А та, как часто бывает в кинокомедиях, неожиданно открылась как раз в этот момент. «Чёрт, чёрт! Амина, что ты творишь?» Появившийся на пороге Кирилл увернулся от дырокола и в недоумении уставился на нее. Прости, Амина ахнула, прижимая руки к груди. Дырокол сломался, и я решила его выбросить. Метила в ведро, но промазала. Тебя не задело? Кирилл смахнул с лба длинный светлый чуб, демонстрируя крошечную царапину. Ерунда, снаряд прошел по и мне крупно повезло. Какое счастье! Амина расслабленно откинулась на спинку кресла и деловито скрестила руки на груди. Ну, проходи, не робей, у меня больше нет дыроколов, пошутила она и участливо поинтересовалась. Как твоя мама? Кирилл опустил взгляд поддел ногой дыракол, лежащий на пороге, поднял его и выбросил в корзину для мусора. «Пока не знаю. Операция в 12». «А вчера?» «Ты навещал ее?» «Конечно. Она молодец, хорошо держится». Если нужно, поезжай в больницу. Ничего срочного по работе не предвидится. Нет, к ней все равно до завтра уже не пустят. Ну и завтра тоже еще неизвестно, пустят ли. Кирилл переступил с ноги на ногу. Следующие слова он произнес так, словно вытаскивал их из себя клещами. Хотел предложить тебе прогулку по городу. Было бы здорово просто пройтись пешком. Боится, наверное, что я сяду в его машину, а там пахнет духами Камиллы. Подумала Амина, сдерживая усмешку, а вслух сказала. Отлично, Сто лет не ходила пешком. «А потом, если захочешь, я угощу тебя моими любимыми пирожными в кондитерской, которая старше меня». Кирилл кивнул и приторно улыбнулся. В его глазах разлилось фальшивое обожание. Или э, не такое уж фальшивое. Что, если он просто не может определиться между ней и Камилой? У многих людей так бывает в жизни» надо лишь слегка ему помочь. И как раз сегодня Амина обзаведется своеобразной палочкой-выручалочкой, под действием которая ситуация должна быстро разрешиться в ее пользу. Амина давно приметила, что одна из сотрудниц собиралась в декретный отпуск, несмотря на то, что девушка тщательно скрывала округлившиеся формы под просторной одеждой в стиле оверсайз. Утром Амина подошла к ней и вручила конверт, в котором лежал новый, нераспечатанный тест на беременность. Несколько пятитысячных купюр и записка след содержания «Строго конфиденциально. Верните мне этот тест к обеду с положительным результатом». Прежде чем решиться на этот унизительный шаг, Амина обдумала все прочие варианты. Первое, что пришло ей в голову, это уволить Камилу из банка. Но она тут же отмела его, сообразив, что если уберет соперницу с глаз долой, то сделает только хуже. Кирилл и Камила продолжат встречаться, она потеряет контроль над ситуацией. Еще можно напомнить Кириллу, что за последний месяц отец Амины многое сделал не только для него, но но и для его матери. Нашел лучших врачей, купил лекарства, оплатил операцию. Но именно опасалась, что семейная жизнь, построенная на фундаменте уязвленного самолюбия одного из супругов, очень скоро даст опасную трещину. Таким образом, она пришла к выводу, что положительный тест на беременность – лучший способ воздействия на запутавшегося в своих чувствах парня. Самый верный из всех. Если Кирилл испытывает к ней чувства, то сделает предложение «Если нет, Впрочем, о таком Амина предпочитала не думать. Недаром ведь говорят, что мысли материальные. Нельзя представлять свое поражение. Этим можно его притянуть. Поэтому она воображала себе, как Кирилл обрадуется, увидев этот тест. Однако это не помогло. Не было и намека на радость, лишь безграничное удивление. Его глаза округлились и напоминали Амине глаза молодого Есенина на портрете в школьном учебнике. Как? Так быстро? Мы же всего лишь... Амина извлекла из конверта завернутый в полиэтилен использованный тест, палочку выручалочку. Едва они с Кириллом расположились за столиком в том самом ее любимом старом кафе. Конечно, можно было обойтись и обычными словами, просто соврав о беременности. Но Амина считала, что подобное доказательство избавит Кирилла от лишних сомнений. Ведь он до сих пор сомневался даже в том, что отношения между ними зашли дальше поцелуев. На самом деле они и не зашли. Но месяц назад, во время корпоративного выезда на базу отдыха, Кирилл перебрал спиртного, и Амина намекнула ему о якобы случившейся между ними близости — воспользовавшись тем, что он плохо помнил, как провел там вечер и ночь. «Это экспресс-тест. Он показывает на очень ранних сроках», перебила Кирилла Амина, поспешно убирая конверт со стола и пряча его в сумку, потому что официантка с подносом уже направлялась к их столику. «Аммм... И что ты думаешь?» – спросил Кирилл после долгой и неловкой паузы. «Думаю, что будет девочка». Не моргнув глазом, заявила она, внимательно следя за его реакцией. «У нас в роду всегда первыми девочки рождаются», — так бабушка говорила папина мама. Через три дня Кирилл сделала Амини предложение. Он пригласил ее в то же кафе, где она показала ему тест и заказал те же пирожные с засахаренными вишнями на башенке из творожного суфле. Под одной из вишен Амина нашла колечко с таким крупным бриллиантом, что и сразу стало ясно. Ее отец не только в курсе происходящего, но даже принял в этом участие, оказав материальную поддержку жениху. А поздно вечером, когда счастливая окрыленная победой Амина вернулась домой, отец встретил ее в дверях и сказал, что им надо серьезно поговорить. Вид при этом у него был совсем не радостный.